Послесловие автора Призраки раздела О разделе часто говорят как об историческом событии, затрагивающем национальные государства, крупных мировых деятелей и политику на макроуровне. Но правда в том, что раздел оказал и продолжает оказывать огромное влияние на множество отдельных жизней. Миллионы людей погибли, Ещё миллионы потеряли свои дома, работу, привычную жизнь. Исследования показали, что в Пенджабе во время переселения народов в Пакистан пропало без вести от 2 до 3 миллионов человек. В том, что случилось, нельзя винить исключительно Маунтбеттона и британских политиков. Часть вины лежит и на политиках субконтинента, и на отдельных людях тоже на тех обычных гражданах, которые позволили разжечь в себе ненависть и религиозную нетерпимость, которые пренебрегли многолетней, многовековой дружбой, которые с огнём и мечом бросались на своих соседей и соотечественников и убивали мужчин, женщин и детей. Эту безумную жажду крови трудно постичь даже сейчас. У моего отца сохранились смутные воспоминания о том, как его ещё мальчиком выгнали из родной деревни в Пенджабе. Он был из тех, кому повезло. Насилие не коснулось его, и он поселился в пакистанской деревне, зеркальном отражении той, которую оставил в прошлом. Когда ему было 20 небольшим, судьба привела его в Великобританию. Он поселился в Лондоне, где и родился я. Мой отец скончался в прошлом году в возрасте 82 лет, проведя в Британии гораздо больше времени, чем на субконтиненте. Он называл себя британцем и пакистанцем, но никогда не забывал Индию и считал её своей родиной. Когда мне исполнилось 23, и я отправился жить и работать в Индию, где провёл 10 лет, Он был вне себя от радости. Моя мать не разделяла его восторга. Она родилась в Пакистане и выросла в атмосфере ненавистнической риторики, которая даже сейчас регулярно стравливает двух соседей друг с другом. Это и есть истинное наследие раздела. То, как он повлиял на восприятие двух народов, изначально составлявших друг с другом единое целое то, как он продолжает служить для политиков с обеих сторон способом использовать ненависть и предрассудки в качестве средства смягчения критики своих режимов. Остаётся только надеяться, что раны, оставленные нашей историей, со временем заживут. Только тогда призраки раздела, миллионы погибших и пропавших без вести, смогут обрести покой. Вазим Хан Лондон, март 2020 года.